Глава восьмая. Хэштег «Няня-2». Света проснулась посреди ночи и пялилась в потолок, чутко вслушиваясь в темноту. Пусть только появится, пусть постучит или заплачет или потянет одеяло на пол, она сразу же разбудит Гошу, и они немедленно переедут в дом. Стоп, погодите-ка, но у нее еще нет ключей. Она же не оформила сделку. С гулко бьющимся сердцем паниковала Света. Ох, как бы теперь дождаться понедельника. Рвануть в рекпалату, все подписать и уехать за город к чертовой матери от этого жуткого братика. Боже, Ангелина! Света аж вскочила. Гоша заворочился. Светочь, ты на кухню? Сонно пробурчал он. Водички мне принеси, а? А, ладно, кивнула Света, запахивая халат, и поспешно на цыпочках пробежала в спальню дочки. Тихонько приоткрыла дверь. Ну что за манера? Все дети, как дети, ломятся в постель к родителям, оставляют ночник. Ну или на худой конец просят дверь не закрывать. А это? «Мама, ты мне мешаешь, иди!» И сама свет выключит, и дверь за собой закроет. Отчаянная хулиганка. А ничего, что маме самой это гораздо больше надо? Открытую дверь, ночник и ребенка у себя в постели. А что, если она там опять с этим братиком сидит? — думала Света мелко дрожа, осторожно приоткрывая дверь сантиметр за сантиметром. «Как она может здесь спать? Мрак-то какой!» Розовые стены отсвечивали ночные фонари за окном пугающим, безжизненным светом. Каруселька из пони тихонько поскрипывала над изголовьем мирно спящей ангелинки. Она ни в какую не пожелала расстаться с этой младенческой игрушкой. Сейчас в Свете казалось, что это часть какого-то дьявольского гномьего цирка. Она аккуратно прокралась в спальню. Под ногу попалось что-то теплое, мягкое, сопящее. Она зажала себе рот рукой, отпрыгнула. Наступило еще на что-то мягкое, но уже не живое. Спрыгнула с него. «Дрейк!» — еле слышно выдохнула она. А пес, вяло вельну хвостом, широко зевнул, завозился и снова уснул. Света подняла из-под ног плюшевого медведя, прижала к себе, еще раз оглядела комнатку. Ничего. Просто ночь. Просто нервы. И, чувствуя, как остатки страха растекаются по телу, с медведем в руках вернулась в спальню. Нет никаких призраков. И наверняка не было. Сейчас был идеальный момент появиться. И ничего. Значит, уже не появится. Можно и поспать. Но как бы сильно Света не устала, она проворочилась до пяти утра и не в силах больше лежать вскочила и, чувствуя дурную бодрость разболтанного бессонницей человека, занялась йогой. Затем сама приготовила совершенно лишний в куче заказанной еды завтрак и села перебирать рабочую почту, набрасывать план. В дверь позвонили. «Что, уже семь?» «Ангелина, сад!» — мелькнула в голове. Но Света вдруг поняла, что сегодня у всех выходной. А зачем тогда им Михаил? Она же могла бы сама с собакой погулять. Пес уже скреб лапы дверь и скулил так тихо, будто понимал, что у собак свои дела, а у людей свои, им надо спать. А вот и я, здрасте, Светлана Маратовна. Бодрый и веселый, как черт в шапке, натянутый до глаз, едва заметно дрожащий от холода, на пороге приплясывал рыжий продавец ее дома. Дрейк задрал голову и тихо гавкнул. Его хвост нетерпеливо постукивал по полу, однако он сидел и смирно ждал. — Да, здрасте. Вы зайдите пока. Только тихо, у меня семья спит. Я вам сейчас все выдам. — А он у вас молодец, воспитанный, — полушепотом крикнул ей вслед Миша. — А говорили, не умеете с собаками ладить. — Когда я такое говорила? — проворчала Света, пытаясь сообразить, где у них весь собачий став. — Ах да, в тумбочке, внизу. Амира же показывала. — Да, тут вот возьмите, что там ему надо, и купите, пожалуйста, еды. Вроде он не ел еще сегодня, — сказала Света, протягивая парню две аккуратные купюры. У того уж глаза загорелись. — Ого, это нормально так поесть. — Можете и себе что-то взять, — кивнула Света. — Только что там на две тысячи возьмешь? — Ну, раз говорит, значит, нормально. Она уже и забыла, чем люди питаются и на какие копейки. Хорошая тема для инсты, кстати. Я не золотая девочка и не с ложкой во делась. Какой там ложкой? Надо не забыть в планер забить, что ли. Добилась всего сама. Хэштег «Успешный успех». Хэштег «Бери и делай». Я вам потом ключи оставлю на день. Можете тут помыть его после прогулки. Там еще полотенце со щенячьим патрулем. Знаете, мультик такой. Так это для пса. И если хотите, можете в зале телек посмотреть или поспать. Я не против. В холодильнике еда. Ешьте, что хотите. И Дрейку что-нибудь прям хорошее возьмите. Если не хватит, пишите в WhatsApp. Я вам еще скину. Ладно, ладно. Хорошо. Обалдела кивал парень. Прям в сказку попал, да? Усмехнулась Света деловая. Ей нравилось быть доброй и радушной нанимательницей. Она и работников своих старалась не притеснять. А тут вдруг вспомнила себя в возрасте мальчишки, и ей совсем расхотелось деньги считать. Эх, если бы ей тогда попался такой шеф, она бы от счастья рехнулась. Миша принялся шарить в поисках собачьего барахла, Света зевала, Дрейк терся о ее ноги, как кошка, и нетерпеливо поскуливал. — Сейчас, сейчас пойдете, маленький, ну чего ты? — ласково потрепала его за ушами хозяйка. «Здрасте!» – буркнул вдруг за спиной голос Гоши. «Гоша!» – Света подпрыгнула и схватилась за грудь. «Ага, здрасте!» – ничуть не смутившись при виде хозяина дома в семейных трусах, разулыбался парень и вопросительно уставился на Свету. «Че ему надо?» – подумала та и вдруг сообразила. «А, да, это новая... новый... ну, в общем, няня для Дрейка». Пес при этом мотнул головой в стороны Миши, и, вытянувшись по стойке смирно, гавкнул. «Я Миша, товарищ командир!» Подражая щенку, Миша вытянулся и отдал салют. «Ага, вольно!» Гоша вольготно облокотился о косяк, как бы говоря. «Я у себя дома. Что хочу, то и делаю». «Ну, в общем, мы пошли тогда», — засуетился вдруг Миша. «Дрейк, за мной!» Но щен не шелохнулся, не отрывая преданного взгляда от Гоши. «Дрейк, писить, сказал Миша. И пес моментально разблокировался, подскочив на месте, развернулся кругом, шлепнулся на пузо, заскреб когтями по паркету и вылетел пулей в приоткрытую дверь. Дрейк, а ну не беги! Подожди меня! исчез в ним Миша. Супруги переглянулись. Клоун какой-то, пожал плечами Гоша. Ага, еще и рыжий, ответила Света. Ма, па, вы чего? В проеме возникла заспанная Ангелинка. Она терла глаза и сердито моргала. «Да что-то не спится», — пожал плечами Гоша. «И мне тоже». Света закрыла дверь и, прищурившись, осмотрела домочадцев. «Раз никто не спит и вопрос с собакой решен, да еще и выходной, тогда, может быть... Может, нам тогда в этот ваш дом для девочек поехать, а?» — опередил ее Гоша. «Я спать хочу», — недовольно проворчала Ангелинка. «Но если в дом, тогда не хочу». Ее глаза широко распахнулись. «Поехали! Поехали! Поехали!» принялась орать и носиться кругами она. Да, сделать в квартире шумоизоляцию еще на стадии ремонта – это была просто гениальная идея. «Гош, ну мы же его еще не купили, а только нечто вроде предварительной сделки оформили», озадаченно сказала Света. «Он же как бы еще и не наш». «Ну а ты позвони и скажи, мол, хочу ключи и провести в доме день» чтобы изнутри все нюансы узнать. Вроде как протестировать. — Слушай, ну а это резонно, — обрадовалась Света. — Круто! — Калькулятор! — восклицал Гоша совершенно серьезно, сурово глядя на дорогу. «Нет — Нет! — вопила Ангелинка и дрыгала ногами, пиная детская автокреслица. «Трансформатор — Трансформатор! — ахала Света и притворно хваталась за голову. «Нет — Нет! — вопила Ангелинка еще громче. «Синтезатор?» – переглядывались Света и Гоша. «Нет, не угадали!» – радостно смеялась дочь. «Экскаватор?» – родители уже паниковали. «Да нет же!» – хохотала Ангелина и делала важное лицо, выдерживала эффектную паузу и давала родителям отмашку. «Помогатор!» «Помогатор!» – подхватывала Света, и все вместе они вопили, как будто это был хит Ози Осборна. «Помогатор! Помогатор! Па-па-па-па-помогатор! Дрыц-тыц! Помогатор! Дрыц-тыц! помогатор дрыц стыц помогатор дрыц стыц помогатор и три фиксика внутри!» — размахивала руками Ангелинка и чуть не скакала вместе со своим красным креслицем. «Калинины, вы супер!» — рокотал Гоша, а Света делала, наконец, совершенно искренние лучезарные хэштег-селфи. «Ого! Ничего себе, Домяра!» — одобрительно присвизнул Гоша. А Дрейка и Ангелинка с воинственными воплями шашки наголо понеслись через широкий двор. «Ну так», — самодовольно улыбнулась Света. «Нравится?» «Пока да», — кивнул Гоша. «Если внутри все так же круто, то это вообще круто». «Давай, соглашайся», — чуть не сорвалось у Светы с языка. Но она отчетливо понимала. Рано. У Гоши должно сформироваться чувство, что это он сам решил переехать. А для этого надо, чтобы ему здесь понравилось. Очень понравилось. — Пап, ты заценил? Тут яблоки! Ангелинка опять залезла на дерево. Света только головой покачала, но решила не вмешиваться. Пусть выпустит пар, набесится на неделю вперед. Как там дочь говорила об игровых зонах в торговых центрах? Это где детей в клетке закрывают, и они там бесятся. А когда они здесь поселятся, то и клетка не понадобится. Будет колбаситься прямо во дворе. «Офигеть!» – одобрительно кивнул Гоша. Сорвал с ветки красное с одного и желтое с другого бока яблоко и, обтерев рукавом, надкусил. «Ничего себе, оно еще и сладкое! Светоч, ты ела это?» «Нет», – покачала головой Света и закрыла глаза. «Только не ворчать! Только промолчать о том, что ну нельзя же есть немытое прям с дерева! Не сегодня!» Пусть все идет вообще без ее контроля. Совсем. Света медленно покачивалась на качелях. Она давно так не отдыхала. Даже на море. Безмятежность. Волшебный тихий день. То, что она испытывала последний раз, никогда. В самом деле никогда, с неприятным чувством осознала Света. То жизнь с мамашей этой термоядерной, то учеба с паршивенькой общагой потом съемная хата, где она жила одна, всего ничего. Да и то, как сказать, одна. Подселилась к каким-то девчонкам, но даже имен их не запомнила. Потому что встретила Гошу, и как-то без букетно-конфетного он сразу забрал ее к себе. Можно сказать, с третьего свидания женился. Света оглянуться не успела, а уже моет его посуду и выбирает новые шторы, потому что он живет вообще без штор. Она вздыхала об упущенных романтических встречах и долгих прощаниях у подъезда. Но Гоша просто сгреб ее в охапку и увез к себе. А потом незачем стала возвращаться в... да в никуда. Она и осталась, утешая себя, что заботы и решительные действия со стороны мужчины гораздо ценнее каких-то там вздохов под луной и прогулок по вечерней набережной. Но ведь это и правда так. Они в ЗАГС попали очень быстро. Поехали покушать, а заехали в контору, оставили паспорта. Света так опешила, что ни слова не могла сказать, только кивала. А потом пыталась жаловаться Маринке, что у нее и времени на подготовку нет, а хотелось ведь совсем не так. Но сестра ржала над ней, как лошадь бесцеремонная. — Отличный мужик, дура ты, чего тебе надо? Не ковыряй ему мозг. И Света не ковыряла, не просила ничего, даже денег на ногти, а он и не догадался. Спросил раз, что тебе нужно, а она промямлила, ничего, сама разберусь. Он кивнул и больше не спрашивал. «Вперлись тебе эти ногти, блин!» Ругала она сама себя и никак не могла прекратить. Так хотела сделать классный маникюр и не смогла. Не попросила на него денег а сама не зарабатывала столько. И эта тупая обида на него сухаря, что сам не предложил, и на саму себя, что промолчала, так впилась в самое нутро, что Света маленькая до сих пор не могла успокоиться. Это потом, когда они уже получили свои эти печати в паспорте, практичный грубоватый Гоша взлетел по деньгам, познакомил ее со своим кругом бизнесменов, купил ей хорошую одежду, оплатил операцию от близорукости подарил пресловутый айфон, щедро выдавал на косметологов, стоматологов и прочих имиджево важных людей. Нет, он не покупал ей бизнес в прямом смысле, но он покупал ей возможности, которыми Света торопливо воспользовалась, будто кто учил, и работала сквозь ранний токсикоз и внезапную быструю беременность, не щадя ни себя, ни свой огромный живот. Именно тогда она обнаружила в себе Свету деловую – которую не испугать ни одним, ни двумя миллионами долларов. И эта света деловая сейчас морщит нос от мыслей, что пусть и косвенно, но все же это заслуга Гоши, что она сидит теперь во дворе этого роскошного и почти совсем ее дома. их дома, даже если он пока не соглашается сюда переезжать. Он не любит никуда ходить, от него никакой романтики не дождешься. А здесь у них могут быть те самые, остро-недостающие ей вечера под луной с бокалом вина и музыкой. И никуда ходить не надо, раз уж ее любезный так сильно не хочет. Света медитативно качалась все медленнее и в полудреме мечтала. Вот уговорит Гошу тут поселиться. Она уже представляла в красках, как здорово сюда возвращаться после работы, как шикарно тут просыпаться и в зимнем саду заниматься йогой. Или в теплых тапочках с кружкой кофе на миндальном молоке стоять и смотреть на заснеженный сад поздними морозными утрами. И тут есть место для помощницы по хозяйству. Как это называется? Экономка? Она сможет жить с ними в одном доме и мыть, варить, убираться. Тут уборки полным-полно. Лучше уж человеку туда-сюда не мотаться, а остаться с ними на всю рабочую неделю. И у Светы наконец-то некий дедлайн, стопроцентный повод не отмазываться от автошколы. Ангелинка будет расти на природе, носиться со своей собакой по двору. А Свете не надо будет переживать, когда он на улице с глаз скроется. Как тогда, возле Димсама, когда ей показалось, что дочь волочит за собой чужого мальчишку. Им показалось. С Гошей. Нехорошее, колючее, раскаленное что-то царапнуло изнутри. Света встряхнула головой. Все в порядке. Это был глюк. Здесь и сейчас, в этом радостном звонком сиянии прохладного дня, все это такая чушь, далекая, как приснившийся в детстве кошмар. Полузабытый, но все еще где-то существующий. Гош, тебе не кажется, что наши страшные сны из детства? Они где-то далеко остаются как будто продолжают быть там, где мы их застали. И как мы про них вспоминаем иногда, так они и про нас нет-нет, да и подумают». Задумчиво посмотрела она на мужа. «Угу», — только буркнул он, закидывая в рот орешки из пакетика. «Будешь?» — протянул их жене. «Не, я еще от шашлыков не отошла», — тихо рассмеялась Света. Когда она выговорилась, все кошмары как будто унялись, потеряли свою власть будто их устроило, что Света о них помнит, и они ослабили свою хватку. Она с облегчением выдохнула. «Вот и хорошо, вот и до свидания», — подумала она. «До следующего раза», — неслышно прошуршали они. «До следующего», — согласилась она с неизбежным и тряхнула головой. «Но не сейчас, не сейчас». «А сейчас она достанет из машины свой штатив для айфона». Купила давным-давно, да так ни разу и не воспользовалась. Расставит его смешные козьи рожки, и они нащелкают офигенных, завидных семейных фоточек. И самое крутое, что это по-настоящему, а не просто инстаграмная постановка. Света обещала себе и всему миру настоящую семью. И она ее сделала. «Фу ты черт! Прикинь, опять подписчиков убавилось!» – пожаловалась она Гоше. Два дня промолчи и вот тебе выкуси. Ну что ты хочешь? Это ж сериал такой. А кто будет смотреть кино, которое каждый день посмотреть нельзя? Да уж, проворчала Света. Эти фолловеры как засыхающие цветы, их постоянно поливать надо. Ну ничего, я вам сейчас всем устрою поливку. Я только одного не пойму, Свет, ты вообще для себя живешь или на показуху? Лишь бы тысячи человек что-то там выкусили. Света ощутила, как колючки сами пробиваются у нее сквозь кожу на затылке. «А что не так?» «Да я, в общем, не против, твое дело. Но фальшиво это, не?» «Гош, ну это же такой же бизнес. Ты представляешь, сколько блогеры-миллионники с инсты бабла качают?» Гоша пожал плечами и отшвырнул огрызок яблока. «Не, не хватает того, что я со своих корейцев качаю». — Ангелина Воробей, пиратка, слезай с забора! — весело прокричал он, и, не глядя на Свету, пошел снимать дочь с опасной высоты. Света только головой покачала. — Что бы ты понимал в колбасных обрезках? Хэштег «Лучший муж на свете». — Ну и иди, — проворчала Света и переключила айфон на селфи. Повернулась рабочей стороной лица, приподняла уголки губ, распахнула глаза и застыла. Щелкнула несколько раз, чуток меняя положение, намереваясь выбрать лучшие кадры. Затем открыла приложение с фильтрами и выронила смартфон. Ей показалось, что на одной из фоток за спиной у нее стоит пятилетний мальчишка и не умела скалиться в камеру. Она вскочила, резко обернулась. Но если кто-то там и был, то уже смылся. Боже, господи, что для подсознания символизируют оскаленные дети? проворчала Света и дрожащими руками подняла смартфон. «Разблокировать?» «Нет, к черту! Нафиг! Не хочу ничего знать! Не хочу!» «Ой, здрасте, Светлана Маратовна! Привет, Ангелинчик!» Миша чуть не прыгал на пороге. «Здрасте!» Смущенно пожал он руку Гоши. «Привет!» фамильярно кивнула ему Света. «Чего он скачет?» спросил ее Гоша глазами. Ангелинка буркнула здравствуйте и уселась на пуф, капризно ожидая, когда ее разденут. Миша с глупой улыбкой застыл в раболепной позе. — А, так оплата же! — сообразила Света, стягивая с Ангелинки комбинезончик. — Гош! — Да, секунду! — с едва заметным раздражением пробурчал он. — Сколько? — Две тысячи, — сказала Света. Гоша только неодобрительно хмыкнул. — Да, я там еще еды ему купила, игрушки. Ну, куриные ноги резиновые, чтобы он вам обувь не драл, — заторопился Миша, будто оправдываясь за такую нереальную зарплату. — Да все в порядке, Михаил, вы заработали, а не украли. Настойчиво сказала Света, явно обращаясь к мужу. — Чего ты моими деньгами распоряжаешься? Я же плачу, какая тебе разница? Гоша зачем-то ушел в комнату и там завис. Миша переминался с ноги на ногу. «А у вас сын, да?» Вдруг заговорчески подмигнул он Свете. Она на него даже не посмотрела. «Дебил совсем. Ангелинку от мальчика отличить не может. А розовый комбес ничего не значит?» «Я могу вам няньку порекомендовать», продолжал этот рыжий идиот. Михаил устало вздохнула Света. «Нянька нам не нужна». «Почему, сын? У нас дочь». Снисходительно посмеиваясь, появился в коридоре Гоша и протянул две зеленые бумажечки. Рыжий схватил их как награду, которую дали ему по ошибке, и заторопился. «Да я знаю, что Ангелинка. Ну а мальчика как зовут?» «Какого мальчика?» Гоша уже откровенно смеялся. «Ну вот я с прогулки со щенком пришел, дверь открыл, Дрейк убежал, а в коридор малыш вышел», тараторил Миша как заведенный. Света переводила на смешливо растерянный взгляд с него на Гошу и обратно на Мишу. Он рассмеялся такой и убежал в комнату. Я походил, походил, он за диван спрятался. Я ему говорю, не бойся, я на кухню пойду, ты выходи. Ну, там воды попил, воду сменил в собачьей поилке. Вы же знаете, я ему еще поилку купил. И пошел его искать, чтобы приучить к новой миске. Ну и смотрю, а малого нет нигде, спрятался, наверное. Вы не боитесь ребенка одного оставлять? Выпалил Миша и застыл с нелепой, растерянной улыбкой. Супруги посмотрели на юнца, как на дурака. Ангелинка даже закрыла руками лицо. Света ощутила в животе тянущую пустоту. Она и боялась посмотреть на мужа и увидеть в его глазах отражение того самого. «Ладно, ладно, не мое дело», пробормотал нянь себе под нос и сособирался. «Ладно, ну это... Я тогда завтра приду всем так же?» Да — Да-да, давайте в семь. Думаю, в самый раз, — пробормотала Света его жетоном. — До свидания. — Ой, подождите, там же вам передали, — спохватился мальчишка и суетливо полез в карман. — Ну что еще? — не удержалась Света. — Там... сейчас... вот, — просиял Миша и с радостно идиотским лицом протянул пакетик, перевязанный бежевой веревочкой. — Это что еще такое? — нахмурился Гоша. «Так это сестра ваша? Ну, которая ваша сестра?» — затараторил Миша, всовывая пакетик Свете в руки. А Дрейк вдруг шумно задышал и тоскливо тявкнул, весь вытянувшись в сторону пакетика. «Чья сестра?» — одновременно проговорили супруги. Дрейк же протяжно завыл. Света строго глянула на него, и тот осекся. «Сестра ваша, говорю же, она вас ждала, не смогла в квартиру попасть». Ну и попросила меня вам передать, вот, ну, для вашего сына. Точно же, она еще про сына сказала. А я понял, это ваш племянник. Или все же сын, как из пулемета выпалил малец. Гоша поднял руку, Миша, наконец, заткнулся. Понял, не дурак, тихо сказал он и вышел к чертовой бабушке. Света закрыла за парнем дверь и, прислонившись к ней спиной, посмотрела на мужа. «Фух!» — выдохнула она и покачала головой. «Ангелин, ты чего сидишь?» — наклонился к дочери Гоша. Та все еще прикрывала руками лицо. «Устала, маленькая, дочурка моя!» «Устала!» — проворчала Ангелина и надулась. «Ну, пойдем я тебя умою, принцесса моя маленькая!» — заворковал Гоша. А Света проводила их глазами и скривилась. «Ну вот!» — и на рыжего клоуна эта зараза перекинулась. Зачем мы вернулись в квартиру опять? Лучше б вещи забрать и сейчас же вернуться в дом. Что за идиотизм он там нес? Маринка бы не приперлась просто так, а у Гоши никакой сестры никогда и не было. Света озадаченно покрутила в руках пакетик. Он как-то знакомо хрустел. Она осторожно положила его на обувную полку. Разворачивать было страшно. Развелось сумасшедших. Я ж говорил, клоун какой-то, тьфу! Высунулся из ванной Гоша. Ага, согласно кивнула Света. Но для собаки-то пойдет, какая разница? Если он и так уже придурок, то не свихнется внезапно, как то Амира, деловито подумала она, лишь бы замаскировать и не дать облечься в слова тому призрачному ребенку, что стоял на пороге ее мыслей и выглядывалась за них. Чтобы уснуть в ту ночь, Света достала из дальних уголков кухонной антресоли, забытые таблетки с сомнением повертела их, пытаясь сообразить, не вышло ли срок годности и надо ли вообще их принимать. Но Дрейк катал резиновый собачий мячик, и от каждого его тихого, вежливого взвизга и стука когтей по полу Света чуть не подпрыгивала. Ей все казалось, вот сейчас Дрейк забежит в зал, где Гоша с приглушенным звуком смотрит телевизор, а оттуда выползет младенец. Или своими неуверенными слабыми ножками выйдет как в те жуткие ее галлюцинации? Или что он еще способен вытворять? Ей все казалось, что между псом и этим видением есть какая-то связь, неуловимая, витающая где-то на краю сознания, будто мозг ее прячет сам от себя. Лишь бы не догадаться. Света разломила таблетку пополам и на сухую проглотила. Потянулась было за водой, не выпуская из рук баночку с лекарством, и остановилась на полпути. Как же она сразу не догадалась. Она будто в ледяную стену уперлась, мгновенно закоченев. Болезнь. Собаки разносят всякую заразу. Они все подхватили от Дрейка какую-то стрёмную инфекцию. Бактерию. Или нет, еще хуже. Паразита. В собачьей слюне обитают какие-то мерзкие невидимые твари. Мать-медик-недоучка всегда им запрещала в лицо себе совать котов и собак стращала кошмарными картинками из учебника. Еще хранила его, таскала с квартиры на квартиру, как будто пытаясь всем доказать, что она не свина какое-то необразованное. У нее вот и умная книжица с института осталась. «Господи!» — прошептала Света и медленно на пятках развернулась к подрастающему псу. «Такой на вид благополучный, толстенький, блестящий!» И почему такой трогательный черт бы тебя побрал? Ворчит, чего-то сам себе возится, лапками мяч подбрасывает. У Светы на глаза навернулись слезы. Малыш, ребеночек же, ну как вот от него избавиться? А точно ли надо? Может, лучше для начала успокоиться и вписать в планер себе сдачу анализов? Какая же я дура беспомощная!» Еле слышно всклипнула света, доставая смартфон из кармана халата. Махрового и белого, конечно же. Ей всегда казалось, что роскошный домашний быт деловой женщины он именно такой, когда на фоне зеленой с золотом кухни безупречный пушистый халат. Дрейк моментально среагировал на ее тоску. Подкатился увесистым колобочком, уселся на попу прямо ей на теплые носочки и передней лапой ласково погладил по ноге. Света снова всхлипнула, уже от умиления, и, сунув айфон обратно в карман, подняла щенка на руки. Охнула от его тяжести. «Спасибо, лапа!» – прошептала она и зарылась носом в вонючий псячий затылок. «Растешь еще быстрее, Ангелинки! Сколько же тебе лет, если на человеческие?» Она понесла щенка в Ангелинкину спальню, а то проснется и начнет искать братика. «Годиков десять, не? «Не, наверное, где-то шесть, как твоей маленькой спасительнице. Принцесса-воительница, а?» Щенок пригрелся и затих. Света остановилась у розовой двери. Ужасно хотелось унести горячий живой сверток шерсти и плюша себе в постель. Гоша все равно не спит, а ей будет одиноко и как-то... Ну, совсем это другое, как будто у тебя снова маленький ребенок. Ангелинка, слишком самостоятельная, быстро ушла из их постели. И Свете порой дико не хватало этой особенной душистой близости с маленьким существом. «Ладно, ты, конечно, не человечек, но тоже ребенок, ведь да?» Ласково и бережно, чтобы не разбудить, Света уложила малыша в постель и сама аккуратно легла рядом. Не просыпаясь, щен лизнул ее в нос. Она вся растаяла. «А может, это я просто по младенцу скучаю? Но эти глюки, может, это никакая не инфекция? Не верю я, что собаки такие уж заразные, иначе бы все собачники давно передохли, не?» Света совершенно успокоилась, согретая мохнатой горячей грелочкой, и сладко уснула. Михаил явился ровно как по мерке в семь утра. Света неохотно передала Дрейка ему и пошла будить Ангелинку. А он точно справится? Собака же тебе не шутки. Наняли клоуна какого-то рыжего. Хэштег фу таким быть. Вдруг напортачит. Будто собственное дитё кому-то чужому доверило. С неприятным чувством Света постучалась в розовую дверь. Ангелюся, ты проснулась? Дверь распахнулась так резко, что чуть не ударила Свету по носу. Ма, а куда Дрейк ушёл? Ангелинка уже в колготках и маечке тревожно уставилась на входную дверь. — С Мишей гулять пошел. Все хорошо с ним. — А, ну ладно. Неожиданно легко согласилась дочь и сама потопала на кухню. — Ангелина, а умываться? — Некогда, ма! — подала с кухни голос дочь. — Мы сейчас поедем в магаз, в школу собираться. — Почему ты так решила? — озадаченно спросила Света, заходя в кухню. Ангелина уже что-то искала в холодильнике. — Ну, потому что Аверину уже собрали, и даже Саркисянов. «Что, прям уже?» — Света проводила недоверчивым взглядом кусок колбасы, который исчез в ланчбоксе дочери. «Эй, это что за гадость? Откуда?» «Не знаю, тут было. А это не еда?» «Это не еда, Ангелина. Это красители и крысиный яд. Собралась было изложить лекцию с Ютуба о вреде колбасы Света-мать. Но тут возник Гоша-отец и прервал ее. «Это, наверное, нянька ваш псовый натаскал в дом Ереси. «Сжечь еретика!» – радостно завопила Ангелинка, и они с отцом дружно подняли вверх кулаки правых рук. «Вы обалдели оба!» – выбесилась Света и вышла из кухни, чтобы не наломать родительских дров. «Чему он дочь учит? Какие нафиг еретики? И какая нафиг колбаса? Вот тебе и принцесса-воительница. Надо было отобрать и по губам надавать обоим. Но, блин, чертов авторитет отца!» «Нельзя ребенку внушать, что твой папа — шляпа, что бы там ни происходило, пока не переходят какие-нибудь жуткие неправильные границы». Света торопливо закрылась в ванной и прислонилась спиной к двери. Она снова ощущала страшную, неизбывную ледяную бездну у себя под ногами и тьму, дышащую за спиной. Как будто что-то есть за тоненькой занавеской нормальной жизни. Что-то, что ждет, как маньяк с топором когда ты примешь свой душ и отдернешь ее. А там...» Она встряхнула головой. «Именно поэтому она изо всех сил старалась быть женой, владелицей компании, матерью, инстадеятелем, ппшницей и кто она там еще. В такие моменты все ее занавесочки истончались, остро ощущалась их жалкая ненадежность против того, что там, под слоями ее ролей». Она даже психологу этого не говорила, не в силах рта открыть и заговорить, парализованная мощью черной дыры истинного лица мироздания. Только пару раз поделилась какими-то обрывками с Маринкой, когда они были подростками. Отец только что ушел от них, и мать привела в дом свою первую компашку алкашей. И второй раз, когда родилась Ангелинка, и света насквозь прошла через увесистый кусок этой черноты. Пока шла, была уверена, что измерила ее всю насквозь. Но когда отошла от адской боли и прижала к себе свой бесценный комочек, то невыносимо остро осознала. Нет, это была всего лишь 100 метровка в бесконечности. Маринка ее поддержала, но ну, хоть раз в жизни. Согласилась, что роды – это ад адский, и замолчала так скорбно, что Света с радостью ощутила, понимает. Действительно понимает. Сестра. «Мам, я зубы не почистила! Выходи быстрей!» «Ща, Мурзик, погоди!» «С чего я ее Мурзиком назвала?» «Захотелось какой-то ласки!» «Кстати, неплохой хэштег!» «Мой Мурзик!» «Надо глянуть, не забит ли кем другим!» «Тьфу, черт! Надо очнуться и рвать когти на работу!» «Боже, Гоша, может, ты меня в автошколу запишешь?» Как же неудобно то на тебя ориентироваться, то на такси. А что, в самом деле не так глупо поступили эти саркисяны, или как их там? Может, тоже загодя Ангелинку в школу собрать? Пока без паники и пены из ушей, посреди орды и зазверевших мамочек. Но как? Франшизу же сегодня оформлять в пакеты. И сколько это продлится, черт его знает. А уж сколько сил отнимет. Кто бы помог? Не Маринка же. Отболтается, опять деньгами попрекать начнет. Мол, тебе париться, миллионерша. Как будто этот долбанный лям сам на голову свалился, воплотился в доброго сторукого ангела и все обязанности на себя взял. А ты, дорогая Светочка, только знай, в шелковых чулках похаживай, веером обмахивайся и губки капризно дуй. А ведь с тех пор Света сестре не звонила ни разу. Она тоже молчит как будто это Света что-то не так сказала. Ей что, теперь делиться своими деньгами направо и налево? А подарков им мало? Плазменный телек на годовщину им с Антохой. Кто? А платеж за ипотеку, когда они в аварию попали, и все деньги ушли на откуп от пострадавшей стороны. А Егорка заболел. Марина в истерике, кому звонила? И кто ее на такси катал по врачам? Игрушки, лекарства, еду готовую, кто покупал? Ничего не считается, так? Света злобно начищала белое пальто и вдруг расхохоталась. Как символично. Сестра такая засранка неблагодарная. И умница хорошечка Света в белом пальто, красивая. одна накручиваю? но не звонит, сама позвоню. Мало ли закрутилась. Сама-то я ей когда последний раз звонила? Палочка-нагнеталочка. Свет, это что такое тут, выкинуть? — крикнул из коридора Гоша, и Света вынурнула из своих черных мыслей. «А? Ты о чем?» — спросила она, торопливо утирая глаза. Оказалось, она плакала. Гоша стоял уже в пальто и вопросительно протягивал ей какой-то сверток. «Это же вчерашний пакетик от сестры!» — вспомнила Света, и ее как обожгло. «Не знаю, а что там?» «Развернуть?» — спросил Гоша, а Света слабо дернула плечом. — Да я! — завопила Ангелинка и потянулась за пакетиком. — Ну, давай! — присел перед ней на корточке Гоша. И не стрёмно ему? — ахнула про себя Света, но промолчала. — Пусть сами разбираются. Ей даже близко подходить к пакетику не хотелось. А дочь, сосредоточенно сопя, развернула пакетик, и из него выпала какая-то бумажка. Девочка подняла ее и медленно по слогам прочитала. — Береги его! — она подняла удивленные глаза на маму. — Мам, а что такое «береги его»? — Береги его, видимо, — пробормотала Света. — Свет, кого беречь? — тупо спросил Гоша. — Дрейка? Кого ещё? — проговорила его жена и с трудом сглотнула холодный комок. Почему именно так и подумала, она не знала. Но нисколько не сомневалась, что это так. Мам, тут печеньки, не бывало тихо сказала Ангелинка. Точно свет, как в тот раз от Амиры, добавил Гоша. И оба на нее уставились, как на последнюю надежду. Света дернула плечом и отвернулась. Отстаньте, ну пожалуйста, умоляюще прошептала света маленькая. Так это Амира опять, что ли? Озадаченно пробормотал Гоша. Я не знаю, Гош. А перед глазами у нее стояла та зловещая женщина и ее звериная клыкастая улыбка. «Боже, ну при чем здесь какая-то бомжиха? Я не знаю! Не знаю я!»